Я собираюсь проделать сегодня нечто пугающее. Написать об одной из самых ненавистных и страшных сторон жизни конца XX века, о чуме нашего времени, в сравнении с которой сотовые телефоны и прозрачное нижнее белье вместе взятые выглядят сущим пустяком. О существовании понятия «звезда» — «знаменитость». Даже написав это слово, я залился легкой краской стыда. Наихудшего его воплощения в виде наполовину адъективного средства описания, с которым нам приходится сталкиваться во фразочках наподобие «футбольный матч звезд», «автомобильные гонки звезд» и «звезды у нас в гостях» уже довольно для того, чтобы мы поняли весь кошмар происходящего. Главный ужас страшного мира звезд состоит для меня в том, что я и сам являюсь его частью. Я не наводил на сей счет справок в сочинениях Эмили Пост и изданиях Дебретта, однако совершенно уверен, одно лишь обсуждение степени собственной звездности противно всем правилам хорошего тона и все же вынужден признать, что ко мне это слово похоже приложимо, но только, и это уже самое паршивое, В составе выражения знаменитость второго ряда. Эмили Пост 1872-1960 американка, писавшая книги о правилах этикета. Дебрет, основанная в 1769 году английское издательство, публиковавшее книги по генеалогии и правилам хорошего тона. Куда приятнее было бы, если бы к тебе относились как к типчику, который время от времени мелькает, работа у него такая, на экране телевизора, однако приходит день, и ты вдруг обнаруживаешь, что организаторы некоего странноватого благотворительного действа называют тебя одной из нескольких сот звезд, согласившихся пожертвовать для нашего аукциона часть своего гардероба. Лорд Рейд. Создатель BBC запретил использовать в ее передачах слово известный в качестве описательного прилагательного. Если человек и вправду известен, отрывисто объявил он, это слово излишнее, если нет, лживо. Как бы отреагировал он на слово знаменитость ведомо только одному Господу, подозреваю, что забился бы в судорогах. Считать себя знаменитостью не более приятно, чем считать себя туристом. Однако газетам нужно же писать о ком-то в разделе «Светской хроники», и потому такие совершенно не схожие между собой люди, как Джереми Бидл, сэр Перегрин Уорстерн, Рассел Грант, Энтони Берджес, сэр Исайя Берлин и Фелисити Кендал оказались причисленными к лику звезд, какие бы корчи у них это определение не вызывало. Общего у этих людей только одно. Имена их знакомы рядовым членам общества. Многие из названных членов испытывают трепет, читая об их любовных и общественных подвигах, Многие готовы прошагать в тесной обувке целые мили, лишь бы увидеть, как кто-то из них разрезает ленточку при открытии нового супермаркета или подписывает экземпляры своей последней книги. А то обстоятельство, что Джереми Бидл гораздо известнее Энтони Берджеса, или что труды сэра Исаака Берлина –